Глава 8. С этого мгновения начался обратный отчет, но других вариантов ликвидации, кроме прямого боя, беспросто не увидел. Доберманы по его команде кинулись на тех двоих, которые охранили вход. Сам же он атаковал парочку за стойкой. По идее, стекло в двери не представляло собой ничего особенного. Ну, откуда напекли суперсоставы? Поэтому бес просто сменил свой пистолет с глушителем на короткий автомат, заряженный бронебойными. вы но эти противники были хороши, даже слишком». Как только ударили первые выстрелы из автомата беса, два охранника от дверей тут же открыли ответ на огонь, просто на звук, даже еще не видят цели. Пули их автоматов вышибли щепки из дверного косяка над головой беса и лишь чудом не зацепили его самого. Биас моментально понял, что перед ним необычные мусорщики. Эти ребята куда более серьезные, лучше подготовленные и обучены. Взять хотя бы их молниеносную реакцию и переход со спокойного состояния в боевое. Тут в дело вступили модификанты. Даже обычная собака примерно втрое быстрее человека. А уж модификант с имплантами и усовершенствованной нервной системой. Движение собак человеческий глаз просто не мог уловить. Две коричневые молнии смазались, атакуя свои цели. Но и противники были непростыми мусорщиками. Первый, атакованный Геральт там все же попытался увернуться, однако в скорости с псом ему было не сравниться. Он мгновенно упал с вырванным горлом. А вот второй умудрился в те доли секунды, что у него оставались до момента, когда челюсти Ари сомкнулись на паху, всадить пяток пуль в бок Геры. Модификанта отбросило в сторону, он взвизгнул от боли. Глаза беса поддернуло кровавой пеленой. Он был очень привязан к своим боевым псам, относился к ним, если не как к детям, то минимум как к членам семьи. «Жизнь специалиста по ликвидациям не подразумевает возможности создать настоящую семью или даже просто серьезных отношений. Это слабость, которая может стать причиной твоего краха и гибели». Но Геру и Ари он вырастил со щенков, сам подбирал им модификации, одним из основных и главным критериев отбора которых было увеличение продолжительности жизни. Так что, когда пули поразили его пса, и тот взвизгнул, для беса это было как удар в сердце. Теоретически убить такого боевого пса одной короткой очередью было невозможно, но... Не рассуждая и не тратя время на раздумья, бес активировал все свои импланты. Из предплечья руки выдвинулся толстый ствол и выплюнул в сторону укрывшихся за стойкой охранников две микроракеты. Бесу было плевать, что их запас всего-то четыре штуки, и пополнить его не удастся в ближайшее время. Его пес был ранен, серьезно ранен, и тратить время на ликвидацию двух бойцов ему было некогда. Ракеты прошили стойку, и два взрыва слились в один мощный бодобум, от которого затряслись стены, посыпалась древесная труха столько вместе с вояками просто снесло, превратив там все в кровавую пыль. обес уже был рядом с Герой, упал на колени, осторожно перевернул животное. Ранение у пса оказалось весьма серьезным. Похоже, противники использовали бронебойные патроны, так что все пять пуль прошили тело собаки насквозь. Четыре раны были неопасными просто повредило мышцы и сосуды, но специализированные органы уже впрыснули в кровь коагулянтой, а наноботы принялись штопать сосуды. Но вот пятая пуля повредила позвоночник. Я расплакал и пытался подняться на лапы, но они не желали подчиняться, не слушались его. «Будь это обычная собака, ее милосерднее, наверное, было бы добить, но именно поэтому модификанты так ценились знатоками. За неделю-другую организм Геральта сможет сам устранить все проблемы, восстановить все поврежденное, его позвоночник снова будет целым, а пес будет столь же силен, как раньше. Однако сейчас он ничего не сможет сделать, даже подняться самостоятельно». Бес отдал команду, состоящую из щелчков и подвываний, и Ари, подхватив своего напарника и брата за загривок, быстрыми рывками потащила его в единственно доступное прямо сейчас укрытие – подвал здания, уже проверенный и зачищенный. Тем временем двери на втором этаже распахнулись, и в запыленное и задымленное помещение вылезло еще трое бойцов Филина. На этот раз парни решили не мелочиться, и в сторону беса ударили сразу три длиннющие очереди, часть пуль в которых была трассирующая. И били они отнюдь не из автоматов. В руках бойцов были многоствольные пулеметы. Облачны были эти господа в те самые саперные Экзо, которые так удивили когда-то тапка. Правда, в этот раз экзокостюмы были без всяких наворотов и излишеств, которые себе добавили мары. У этих ребят была просто стандартная военная модель. Впрочем, в нынешнем состоянии бесу было пофиг, во что одеты, чем вооружен противник. Пулеметы только начали раскручивать стволы, когда он уже выпустил стрелков в весь магазин автомата. Впрочем, без особого эффекта пули просто вязли в многослойной броне. Ракетница еще находилась в состоянии перезарядки. без красивым сальто ушел от первых очередей, упал на пол, пропуская еще одну порцию свинца над головой и рывком, будто змея, бросившаяся в атаку, прыгнул к противникам, заходя сбоку. Все три туши были слишком неповоротливы и попросту не успевали вовремя среагировать, так что без добравшись до первого, замахнулся для удара. Пальцы киберкисти, на миг в единую пластину клинка, полетели вперед, перерубили защиту экзоскелета, а вместе с ней и шею тут же захрипевшего бойца. Безвозвратным движением повернул клинок, дернул его назад и отхватил кисть вместе с рукоятью оружия, после чего подхватил чужой пулемет с бронебойными пулями, нажимая на спусковой крючок пальцами его бывшего владельца. Так на короткое время обходилась биометрика, пока кожа руки еще теплая. Пулемет длинной очередью прошелся по двум противникам и сухо защелкал. Отбрасывая бесполезное уже оружие, бес ринулся к трупу с вырванной глоткой, но тут понял. Выстрелов со стороны дверей нет. Двое на лестнице стояли, уронив руки вниз, направив оружие в пол Экзоскелеты не позволяли ему пасть, но не нужно было быть медиком, чтобы понять, в броне находятся уже трупы. Тут бес повнимательнее глянул на оружие, из которого он только что полил Это что за монстр, что такую броню и так легко смог пробить? Он, честно признаться, был уверен, что это обычный армейский пулемет, просто с бронебойными. SG-203 МК-4, выгравировано на корпусе. Странно. Последняя модификация, известная Бесу, была МК-3 и выпущена совсем недавно. Это что, пока он был на пекле, уже сделали новую? Всего за пару лет или сколько он тут? Очень странно. Обычно новые модификации выпускают лет через пять, а то и больше. Да и боеприпасы. Тоже что-то новое. Подобного Бес не видел. Увы, но времени, чтобы обдумывать и осматривать странности, не было. Бес вызвал по рации тапка, одновременно быстрыми шагами перемещаясь к распахнутым створкам дверей. «Тапок, у меня Геральт ранен, и я нашумел. Начинай кавардак». «Принял. Помощь нужна?» «Пока нет, но тут странное. Среди охраны Филина бойцы ВКС». «Абсолютно. Я бы даже сказал, судя по татуировкам, что это действующие, и до да кучи у них еще и стволы новенькие. Я таких в жизни не видел. Биоидентифицируемые пушки, прошивающие саперный экзо». без такого оружия нет», – уверенно заявил Тапок. «Я его прямо в эту секунду держу в руках». «Не поверю, пока сам не увижу». «Угу, прихвачу для тебя один. Тачку уже нашел». Да, неплохо бронированная и вооруженная машинка. Отлично, тогда подгоняй ее к мэрии, левая сторона, но не раньше, чем начнешь кавардак. Окей, это несложно. Словом, кавардак, они зашифровали подрыв всех разложенных мин на случай, если их частоту уже засекли и слушают. Тапок вынул пульт и вдавил единственную на нем черную, обрезиненную кнопку глубоко в корпус. Пару секунд ничего не происходило, отчего тапку стало не по себе. Нет, он не впал в панику. Просто всегда в такой ситуации, когда сразу активатор не срабатывает, начинаешь нервничать. И тут загрохотало, причем сразу со всех сторон, отовсюду, где бесы тапок оставили свои сюрпризы. Взлетели к небу все четыре зенитные позиции, взрывы разрушили оба кабака, калеча и убивая десятки находившихся там вражеских бойцов. Оставленная тапком у казарма трофейная тачка тоже расцвела огненным цветком, разя всех вокруг кусками разлетающегося металла. Сам же тапок стоял и удовлетворенно глядел на дело рук своих. Ну и на дело рук беса тоже. Затем он нажал на газ и заставил гравилет скользнуть вперед. Теперь нужно было дождаться сигнала беса. Если филин на месте, то тапок быстро подтянется. Но если попытается улизнуть, то тапок должен будет эту попытку пресечь любым способом. Выпускать его тапок не собирался, ведь к Филину у него был личный разговор, и упустить такую возможность он не мог себе позволить. Бес, услышавший снаружи грохот взрывов, быстро проскочил до самого верха лестницы и, укрывшись за все еще стоящим вертикально массивным трупом в экзобране заглянул за двери, после чего чертыхнулся и уже не скрываясь побежал вперед. Кабинет Филина и впрямь был тут, вот только Филина в нем не было, зато была закрытая сейчас внешними створками кабина лифта. Бес не подозревал, что Филин подсмотрел у своего бывшего шефа Эдгара некоторые наработки и вариант экстренного отхода в случае внезапных проблем у него был такой же. Вот только космического корабля у Филина не было, зато было кое-что другое. Когда Бесу удалось проникнуть в шахту, просто вырезав себе дыру в дверях, Филина ясное дело и след простыл. Спрыгнув на крышку лифта, Бес аккуратно заглянул сначала внутрь с помощью камеры и обнаружил на полу противопехотную мину. Пришлось изгаляться, вырезать люк и вынимать его вверх, после чего выпрыгивать из лифта прямо в двери. Лифт выводил в облицованный пластиком коридорчик метра два в поперечнике. На полу, покрытом тонким слоем пыли, отпечатались следы рубчатых подошв десантных ботинок как минимум четырех человек. И еще одни следы были явно кого-то другого. Подошва елочка и размер впечатляющий, не меньше, чем сорок девятый. Что ж, могло быть хуже, а тут всего четверо. Бес побежал, стремительно ускоряясь, и если учесть, что его противник имел фору, терять время было непозволительно. А на случай крайне вероятной засады было у него одно хорошее средство, которое он прятал в рукаве. Коридор внезапно пошел круто вверх и вывел бесов в здоровенный ангар. Кажется, то самое строение, вокруг которого шлялось громадное количество мусорщиков. И теперь было понятно, почему. Внутри стоял танк. Нет, не так. Супертанк. А точнее, модель Спарта. Тяжелый, шагающий танк высотой метров пять, оснащенный по последнему слову техники Все, как в рекламе ВКС, которую они гоняли по всем каналам и которую успели задолбить всех и каждого. Тут бесы осенило. Так вот, как платформы мусорщиков их постоянно находили. Может, конечно, были в пустыне наблюдатели, как бесы говорил Тапку, но все же с большей вероятностью отслеживали их иначе. На танке стоит мощнейшая радарная система, а на всех платформах мусорщиков сканеры, которые выполняли роль ретрансляторов. Радиус охвата становится гигантским. Километров 300 вообще легко. И теперь понятно, откуда взялись армейцы, и их вместе с боевой машиной зацепил в сполах. Интересно, как их пути пересеклись с Филином, и почему они в татухах кающихся? но ну, не могли бойцы ВКС так легко начать работать с Филином, и уж тем более перекреститься в чистильщиков. Но в ВКС чистильщиков не взяли бы. Ну, или ладно, взяли бы, но то, что все без исключения окажутся в экипаже одного танка, это фантастика. Тогда как и почему? Впрочем, эта загадка сейчас не имела значения, и ответ на нее можно было найти позже. А сейчас гораздо важнее было то, что танк стоял пока заглушенный. Бес достал из кармана небольшой приборчик и с легким вздохом нажал клавишу активации. Вокруг него тут же загорелось множество мелких синих искорок, быстро оседающих на одежду лицо волоса. Через пару мгновений бес был целиком облеплен этими самыми искрами, а еще через мгновение он как будто растворился в воздухе. Внимательный взгляд мог бы обнаружить легкое марево там, где он находился, но для этого нужно было специально туда смотреть и знать, что там кто-то прячется, а для обычного человека он был полностью невидим. Жаль, но это не продлится долго. Аккумулятор машинки был рассчитан на пять минут работы, однако этого должно было хватить для задуманного. Пока он шел, засек двоих сидевших в засаде охранников. Укрылись грамотно, прямо-таки по всем правилам военной науки. Если бы бес просто вышел из тоннеля или выбежал, даже на максимальной скорости у него не было бы ни единого шанса. Полсотни метров открытого пространства противник сидит за двумя типовыми переносными укрытиями из армпласта, в которых только узкая смотровая щель имеется». Но невидимку, в которого превратился сейчас ликвидатор, они просто не засекли. Оба умерли мгновенно и тихо с разрывом в секунду. Один от удара рукой-клинком в основание шеи, второй, так и не успевший понять, откуда пришла смерть его товарища, получил нейротоксичный щуп в горло и рухнул, царапая пальцами пластик шейного щитка. Бес отметил, что эти двое точно были сектантами. Татуировки на лицах и обычное оружие. Чистильщики к ВКС никакого отношения не имеющие. Бес осторожно обошел огроменный танк и засек филина, размахивающего руками около десантного отсека и орущего что-то в рацию. Возле опорной ноги танка стоял и флегматично курил широкоплечий мужик в черной матовой броне с желтыми разводами. На груди у здоровяка висел короткий пулемет, неизвестный бесу модификации, а на квадратном, будто вырубленном из камня лице застыло выражение глубокого пофигизма. Таймер продолжал отсчитывать время, так что бес не стал медлить. Он, не мудрствуя лукаво, просто побежал вперед, полностью полагаясь на оптический камуфляж. Вдруг вояка, стоявший совершенно спокойно, внезапно вытянул чуть вперед голову, будто бы вглядываясь, и перекинул пулемет по-боевому. «Неужели увидел?» Шестым чувством бес понял, что сейчас получит очередь, и внезапно сменил направление бега, падая на пол и скользя по нему в сторону одинокого железного контейнера. Несмотря на всю свою скорость, чуть-чуть не успел. Две пули ударили в него, но за счет маневра покасательной, лишь разорвав верхний слой кожи и плоти, и не зацепив ни сосудов, ни мышц. Остальные пули прошли рядом, но мимо. Ударили в бетонный пол, выбрасывая облачка цементной пыли и с искрами рикошетя от него. Бес рухнул за укрытие. И тут же новая строчка пуль прошла контейнер над его головой насквозь. Чертыхайся, он перекатился дальше и вовремя. Очередные дыры в контейнере возникли именно там, где секунду назад была его голова. Похоже, противник обладал каким-то имплантом, позволяющим видеть тепловые сигнатуры даже сквозь металл. Вот почему маскировка беса не сработала. Тапа к бесу, прием! В канале. Что у тебя? Я на месте. Меня прижали, собака 300, я сам. Нужна поддержка. Враг в ангаре, от мэрии метров 200 на запад. В нем ТШТ Спарта, причем рабочий. Его прямо сейчас раскочегаривают, и филин лезет в него. Хочет удрать. Принято, сейчас буду. Бес быстро огляделся вокруг. Единственным надежным укрытием помимо этого контейнера был здоровенный, чуть ржавый желтый погрузчик, на вилах которого стоял здоровенный блок электродвигателя. По идее, пулемет не мог достать Беса через такую штуку. Оставалось лишь как-то проскочить 50 метров открытого пространства. Бес не смог бы дожить до своих лет, если бы как-то, как тапок, всегда, шел на пролом. Вот и сейчас он сначала огляделся с помощью камеры, и увиденное ему очень не понравилось. Помимо вояки с пулеметом, следящего за ним, бесом, из танка выбрался еще один солдат. По прикидкам беса этот должен был быть последний, и, по идее, он не был штурмовиком. Это должен был быть водитель-механик, но кто их военных людей знает? Рассчитывать, что это слабый противник, не стоило. Что касается самого Филина, то его видно не было. Он, похоже, скрылся в кабине. А вот пулеметчик и солдат, разойдясь чуть в стороны, уже двигались к бесу, словно бы окружая, пытаясь зайти с противоположных сторон. И не надо быть семи семипядью во лбу, чтобы понять, что сейчас его просто обойдут, прижмут огнем, ну или закидают гранатами». Бес выдернул из кармана термобарическую гранату, активировал ее, выставив на три секунды и, не высовываясь, метнул в сторону пулеметчика. Отсчитал про себя раз, два и выбежал из-за укрытия. Пулеметчик в это время менял позицию, но, завидев беса, все же попытался его достать. Собственно, на это последний и рассчитывал. В тот миг, когда бес вылетел из-за контейнера, до взрыва граната оставалось еще почти полсекунды, и солдат, захвативший в прицел его фигуру, не успел прикрыть глаза, думая, что бес метнул обычную, осколочную. Когда вспыхнула огненная сфера, исторгаемая термобарической гранатой, боец находился на безопасной дистанции, однако его теплозрение из-за столь яркой вспышки попросту вырубилось, спасая глаза от перегрузки. Пока здоровяк яростно полил наугад, без пули проскочил к следующему укрытию. Второй противник успел выстрелить, но его очередь даже близко не попала в цель, а на вторую уже не осталось времени. «Как он, мать его, вообще заметил беса а понятно. Маскировка уже слетела». Двери ангара взорвались в яркой вспышке пламени, и в них, разбрасывая широким хромированным бампером металлические куски, влетел гравилет. На крыше боевой машины была смонтирована ракетная установка, которая она столь эффектно разнесла ворота. За рулем бешеного гравилета восседал очень злой тапок. В широком заносе он кинул машину в боковое скольжение, поливая из курсового оружейного блока двоих бойцов Филина. Здоровяк, надо отдать ему должное, обладал поистине зверинными инстинктами. Как только первые пули ударили вокруг него, он прыгнул на пол и, не поднимаясь, прямо на четвереньках упал за одну из опорных ног шагающего танка. Второй боец был не столь расторопен, и град пуль просто опрокинул его, хоть и не смог пробить броню. Пока он возился на земле, пытаясь подняться, тапок высунул из окна руку с пистолетом и несколько раз нажал на спуск. Подсознательно он ожидал, что сейчас его пули высекут искры и отрикошетят. Но все же это был обычный солдат, пусть и в хорошей броне, а не боевик чужих. Выстрелы бронебойных пули с пистолетов Тапка пробили его защиту, пронзили тело под ней. Боец еще дергался, умирая в луже собственной крови, когда Тапок перенацелил ракетную установку на то место, где укрылся последний боец Филина и нажал на гашетку. Четыре ракеты сорвались с направляющих, накрыли огненными вспышками ногу робота. По идее, никто там уцелеть не должен был, но из поднятой взрывами пыли вдруг застрочил пулемет. Пули заторобанили по корпусу гравилета, прошивая его насквозь. Если бы не феноменальная реакция, то тут тапкой пришел бы конец. Первая же очередь прошила броню так, как будто та была сделана из бумаги. Вот только вместо кабины Тапок в последнюю секунду смог подставить под выстрелы двигатели бок машины, резко рванув рычаг управления и выкрутив газ. Противник не собирался на этом останавливаться и продолжил поливать гравилет градом пуль Правда, его суперимплант, похоже, все-таки отказал после вспышки термобарички беса, и он полил просто куда придется, стараясь вывести гравилет из строя или же убить пилота». Без тем временем совершил очередной отчаянный рывок и сумел добежать до трупа второго противника. Укрывшись им как щитом, он повторил операцию с отсечением конечности и активацией с ее помощью оружия. На этот раз у него было время, так что он прихватил с подвесной трупа еще и пару магазинов. Дождавшись пока неожиданные маневры тапка повернут стрелка к нему условным боком, бес сощурился и, примерно определив место, где сидел пулеметчик, выпустил туда полный магазин, а затем второй. Из темного пространства за ногой робота на свет выпал пулемет, а следом за ним, пошатываясь, вышел и его хозяин. На груди у него зиял десяток пробоин, оставленных пулями из автомата. Левая рука повисла плетью, но все же он сумел сделать еще пять шагов вперед и даже попытался выхватить пистолет, но не смог. Упал на колени, попытался встать, не смог. Приподнял голову и, словно бы смирившись с неизбежным, окончательно успокоился. В тот миг, когда голова вояки со стуком рухнула на пол, громадина танка пошевелилась, и нога размером с гравелет-тапка оторвалась от пола, начала подниматься.